27. Вернувшись в номер, токарь аккуратно прикрыл за собой дверь. Нина спала на животе, скинув одеяло на пол. Комнату заливал свет утреннего солнца. Ее выстиранная одежда висела на раскладной сушилке, вмонтированной в шкаф. Как только токар щелкнул замком, девушка приоткрыла глаза и подтянула на себя одеяло до спины, и снова погрузилась в сон. Токарь успел увидеть ее обнаженные ягодицы, истерзанные до крови, до бордово-красных гематом. Он скривился, как от зубной боли. «Бедная моя девочка». Подошел, стараясь не шуметь к кровати, присел на самый краешек. Поглаживая волосы Нины, долго смотрел, как она спала. Потом лег рядом, обнял и забылся похмельным, болезненным сном. Я стал рабом через неделю после того, как попал сюда, и все семь дней я упорно шел к этому сам, не подозревая о надвигающейся трагедии, не вникая в примитивную философию местных законов. Я спорил с каждым встречным поперечным, указывая по тупости своей на убогость их убеждений. Тогда, в самом начале, я еще имел право повышать голос, и я повышал. В ту пору моим самым частым восклицанием было «ну что за бред?». Ужасающие по своей абсурдности открытия ожидали меня на каждом шагу. В каждой фразе моих сокамерников. Среди прочего, например, я узнал, что глагол «трахать» — это одно, а «трахаться» — это совершенно другое. Мужики трахают, снисходительно объяснили мне, а бабы трахаются. «А мужчины не трахаются, что ли?» — чесал я затылок. «Страхаются», — кивали мне и добавляли. «Если они пидорасы». «Что за бред?» — выдыхал я в сотый раз и зарывался с головой под одеяло, чтобы тихо пропеть реквием по очередному семантическому выкидышу. Камера — это всего одна комната, около 18 метров. Бывают и больше, или наоборот совсем крохотные. Но все их объединяет одно. Открытая долина. Поэтично звучит «Не находите?» Долиной называют туалет открытая она потому, что находится тут же, в камере, в углу, рядом с выходом и отгорожена долина всего одной бетонной перегородкой метровой высоты, так называемой «скалой». Никаких дверей такой туалет не имеет, и поэтому зеки вешают большое банное полотенце или простынь между скалой и несущей стеной камеры, чтобы хоть как-то отделить долину от жилой площади. Но не в этом дело. Вся соль тут вот в чем: Идя в туалет по-большому, Вы обязаны предупредить об этом всех остальных. «Не ешьте!» – должны вы громко выкрикнуть. Если вы этого не сделаете, вам набьют морду, потому что по вашей милости кто-нибудь запросто мог забобриться, то есть слопать скудную и без того отвратительную тюремную еду в то время, как вы опорожнялись. Допустим, это справедливо – получить по зубам, если перед походом на долину забыть сказать «не ешьте», но в самом деле… Кому было бы приятно обедать, когда в метре от него, отгородившись всего лишь полотенцем, кто-то справляет большую нужду. Но даже если вам на это наплевать, если вы не из брезгливых, вы все равно должны немедленно прекратить жевать, услышав команду «не кушайте». В противном случае вас заставят сожрать кусок мыла, пройти своего рода ритуал очищения. И вот этого я не учел. Я просто не знал. Меня никто не предупредил потому что я был всем противен. Мои новые друзья только и ждали, когда я оступлюсь, чтобы можно было вдоволь поржать надо мной. А сам я не догадался, в силу своего фантастического скудоумия. И брезгливым я, как назло, не был. Поэтому, когда я впервые услышал заботливое «не ешьте», я мысленно поблагодарил идущего на долину за его манеры и продолжил давиться мерзким завтраком. Что было дальше, я думаю, вы и так уже поняли. Под гомерический гогот я проглотил кусок мыла размером с крупную вишню. В промежутках между рвотными спазмами я повторял одно и то же, как попугай. Что за бред?